Кашлянув и показав кулак чересчур ассоциативно мыслящему заму, я отвернулся от него, пряча улыбку. Да, с газетой «За родину» вышло прикольно. Когда нам привезли свежий выпуск дивизионных барзаписцев, краска на некоторых экземплярах ещё не просохла, и первое, что я сделал, когда я её взял в руки, — это испачкался. Чертыхнувшись, хотел было уже выкинуть недоделанное творение армейских сочинителей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 Единственное, что процесс, описанный в нём, был не по-армейски веловат. Как будто драматичек пользовались сустатку и нехоти. Плавно, так сказать. Но от этого заглавие читалось ещё более интригующе. В конце концов, я не выдержал и начал всхлипывать. А Серёга, поняв, что над ним только что подшутили, поднял газету и посмотрел её на просвет. Место подтирки сразу становилось видно, после чего ругнулся и объяснил. Ну ты и жук!» А я ведь сначала подумал, что это корректор опечатку прошляпил и сразу представил себе, как вся дивизия сейчас ржёт. Этот эксклюзивный экземпляр газеты «За родину» я у него тогда отобрал, хотя Гусев вначале и упирался. Но на очереди были мои мужики, и командир, соблазнившись предстоящим цирком, решил в нём поучаствовать уже в виде зрителя. В общем, посмеялись ещё четыре раза. Макс так и не понял, в чём прикол. А Женька с Лёхой, как обычно, тусовались вместе, поэтому попали под розыгрыш одновременно. А теперь Марат в ожидании поляков вспомнил этот случай и начал пхекать, сдерживая смех. Сейчас, правда, уже успокоился, и так же, как и я, внимательно оглядывает местность. В тишине мы провели ещё почти час, как вдруг Гундос, изменённый эфиром голос Гека, появился в наушнике. внимание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 или просто в предвкушении облегчения эд какая собственная разница главное я почти точно угадал место их приземления поэтому сейчас когда кожаный остался на стре а остальные растопырились орлами свесив гуким ручьем жестами показал марату мол длинный твой мордастенький сиделец достался змею а на себя я взял пижов в коженке как наиболее опасного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 У моего, помимо автомата, оказался ещё пистолет, нож, разная карманная мелочь в виде зажигалки, сигарет, тоненькой пачки рублей и прочих обычно носимых с собой вещей. Ещё у него был изъят кожаный портмоне с польским паспортом, на котором красовался разлапистый орёл, немецким аусвайсом и нашей удостоверяющей личность справкой. Все три документа были выданы на имя Витальда Смиглы.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 За спиной в это время слышалось только надсадное мычание, но я не поворачивался, смакуя кэммл до конца. Когда окурок начал обжигать пальцы, а мычание перешло в поскуливание настало время доброго следователя. Отстранив кимо от трясущегося языка, я опять сел перед Виттольдом и, достав блокнот с огрызком карандаша, озвучил своё предложение по новой. На этот раз оно было принято гораздо более благосклонно.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 А от него уходил длинный отнорок к запасному ходу, в котором попутно располагался туалет. Вот и славно. Трам-пам-пам. Забрав готовый чертёж, я передал его Фёдору, а сам поинтересовался. «Виттельт, а сколько вас там всего сидело?» Смиглы хлюпнул разбитым носом и, покосившись на Кима, ответил. «Пятер. Ой, молодец. И теперь последнее. Я добавил в голос металла и жёстко продолжил.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 только консервы. Я резко встал, так что пленный даже отшатнулся и, обращаясь к свиридову резюмировал. «Все, Ким, кали его до самой задницы. Не хочет по-хорошему, пусть пеняет на себя». И когда Федор наклонился над Виттельдом, пошел в ту сторону, где трясли остальных языков. Послушав доклады мужиков и сравнив набросанные чертежи, я пришел к выводу, что относительно планировки бункера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 но кому подтверждение и для чего, Чернявый не знал. Время поджимало, поэтому я уже хотел оставить возле пленных охрану и выдвигаться к схрону, но тут меня позвал довольный как трамвай свиридов. Не обращая внимания на окончательно сломленного Витальда, я выслушал доклад командира группы. Они действительно являются наблюдателями. Несли аккумуляторы и ночник с прибором. Должны были подтвердить прибытие самолета с товарищем сталиным, и передать это подтверждение по рации для другой группы. Частоты связи знают только командир и радист. Общее же руководство операций осуществляет Томаш Заремба, позывной медведь, но он находится с основной группой, и о месте их базирования пленный не осведомлён. Говорит, что вроде на каком-то хуторе, где у Зарембы живут родственники, только название этого хутора он не знает. Их, мол, сразу к схрону провели. А про схрон им откуда известно? Вряд ли его за эту неделю отрыть успели. Фёдор кивнул. Его сделали ещё в 38-м. В строительстве принимал участие Марик Ганопа, тот щекастый. Свиридов изобразил руками размер физиономии Ганопки, которого возле ручья взяли. Он в то время был Харунжем СЗРП, в смысле войска польского. Именно его отделение здесь занималось рытьём. Вот этот Харунжий и навёл на бункер. «А ещё тут подобные из закопушки есть?» Пленный не знает, но со слов Ганопки сделал вывод, что больше нет. Тот рассказывал, что их отвезли километров на 30 от основного укрепрайона, и пока они занимались строительством, больше никаких солдат здесь не видели. «Ладно, Толстого позже тряхнём. Только один вопрос. Ты что, настолько хорошо по-польски разумеешь?» «Не столько я по-польски». Сколько смиглы по-русски. В общем, мы нашли общий язык. Молодца, Ким. А сейчас пора идти к хрону а то уже седьмая минута идёт с тех пор, как они гадить потопали. Не собирая пленных в кучу, чтобы они не смогли сговориться о последующем звездеже на дальнейшем допросе, просто оставили возле них охрану и рванули обратно к бункеру. Скрываться уже не было смысла. Поэтому тремя бойцами, блокировав запасной выход,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 Трое засранцев в основном выполняли функции насильщиков и боевого охранения, поэтому были не в курсе. Нигде сейчас находится вторая часть диверсантов, ниоткуда они собираются работать. Корноухий оказался радистом, знающим частоты связи, только о месте расположения группы артиллеристов он тоже был не неосведомлён. Кололи их вдумчиво, поэтому оснований не верить пленным я не имел.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 Хотя нет, отставить. У него мозги стряслись, поэтому хлопани сейчас явно противопоказаны. Блин, чего же тебе еще собака надо? Шмель после моего крика души предложил. Может, в санчасть? Его там быстренько в себя приведут. А когда он очухается, все расскажет, как миленький. Время, время. Оно нас сильно поджимает. Хотя, махнув рукой, я подозвал Марата и приказал. Вызывай машину. Пусть она ждет на старой дороге возле ответвления на криницу Если мы его сейчас в себя не приведём, то к докторам вести всяко-разно придётся». Шах уже собрался идти, только его остановил стоящий рядом Даурен, который, смущаясь, предложил. «Товарищ командир, я понимаю, что это мракобесием отдаёт, но меня дед учил. В общем, если давить на определённые точки на теле человека, то можно добиться кое-какого эффекта. Работать надо...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 после чего принести её мне. Парень, не удивляясь, молча рванул выполнять приказание и через пару минут вернулся с требуемой одеждой. А дальше, или так совпало, или из Даурена дед сделал действительно большого специалиста, но истыканный тупой стороной иголки в вепрь застонал и открыл мутные слезящиеся глаза. «О, вот теперь моя очередь».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 «Я, поручик, войцах Ковальчук, мы по тайному приказу руководства осуществляли прикрытие вашего отряда и успели отбить вас у москалей. Но трое ваших людей убито, остальные тяжело ранены. Операцию придётся отменять, а вас срочно эвакуировать. Лошадь уже готова. Сейчас сбегнев её приведёт, и мы уходим». В общем, придав голосу панические и тревожные нотки, Я классически заторапливал полувменяемого оппонента. Будь он хоть чуть-чуть в себе, то, разумеется, не купился бы на эту жалкую уловку насчёт отряда прикрытия, да и насчёт всего прочего тоже. Но сейчас я просто не давал ему собраться с мыслями. У нас тоже есть потери. Крыснюки убили двоих моих людей, а остальные трое — хоть и хорошие бойцы, но не смогут работать со сложными приборами ночного видения и заменить вас в этой миссии поэтому мы можем только заняться эвакуацией». Тут, увидев, что пленный пытается приподняться, я это пресёк. «Куда вы? Вам нельзя шевелиться. У вас ранение в голову, поэтому я даже не знаю, довезём ли мы вас вообще». Вепрь, услышав про рану в своей башке, котнул катнул жилваками и прикрыл слезящиеся глаза. А потом, ухватив меня за рукав кожушка, прошептал. «Помимо ранения...»